Глава двадцать восьмая. На посту. Совершая обходы своих владений Шухая, Ван останавливался иногда надолго в тех местах, где находил обильную пищу. Вследствие вырубки лесов, в особенности кедровников, стада кабанов значительно уменьшились по количеству и кочевали по всему пространству Шухая в поисках корма. Следуя за таким стадом, состоящим из сорока голов, Зимой ван снова появился в районе горы Какуйшань, в пределах лесных концессий. Весть об этом моментально облетела тайгу бассейна Хамихеры. Звероловы, охотники и дровосеки знали уже об этом событии и втихомолку передавали друг другу слухи о настроении повелителя лесов, о его намерениях и поведении. Распространению этих слухов способствовали в значительной мере таежные кумушки, оглашавшие своим несносным криком звероловные тропы, проезжие дороги и подъездные пути концессии. Все шло мирно и тихо, пока какая-то сплетница-сорока не принесла на своем длинном хвосте, который уже успел отрасти, удивительную новость. Она рассказала своим подругам под большим секретом, что Ван объявил войну пришельцам, и что перед этим царь тайги виделся с великим стариком. Конечно, благоразумные люди и другие сторожилы Шухая не придавали значения этим басням и не верили слухам, исходящим из такого ненадежного источника. Но все же разговоры шли, и слухи не умолкали. Достигли они и виновников этих событий, самих пришельцев. Смеясь и нисколько не скрывая, передавали они друг другу новости и слухи, идущие от знакомых китайцев. Все это их забавляло, придавая особую остроту и нервный подъем в их монотонной, лишенной отвлеченных интересов жизни. Отпраздновали Рождество и Новый год. Работы на концессии возобновились. Спешили вывести из тайги заготовленный материал древесины, пользуясь обильным снегопадом. Старая тайга стонала и скрипела от криков возчиков, от хлопанья бичей, от скрипа полозьев, от ржания мулов и лошадей. От зари до зари кипела и бурлила лесная концессия. Только темная таежная ночь набрасывала на нее свой звездный полог тишины и молчания. Настали опять звериные ночи. В тесных бараках дровосеков, фанзах звероловов и охотников прислушивались к реву зверей и отдаленным раскатам грома. «Это Иван, Великий Иван, подает свой голос!» шептали робкие таежные жители, прижимаясь друг к другу и закутываясь с головой в грязное ватное одеяло. Нежные кроткие козули от ужаса выбегали из тайги на лесные вырубки и поляны, теснясь к поселениям человека и ища у него защиты. Собаки, идущие на волков и медведей, поджимали свои пушистые хвосты и прятались где попало, боясь подать голос и открыть свое присутствие. Кабаны и изюбры, затаив дыхание, не смели пошевелиться на своих лёжках, и ждали спасительного рассвета. Даже заспанный мишка переворачивался на другой бок в своей теплой берлоге и зажимал ухо лапой, ворча себе под нос и что-то приговаривая. Только одни пришельцы были спокойны и не обнаруживали никакой тревоги. Слушая в долгие зимние ночи отдаленные голоса хищников, они шутили и смеялись над суевериями обитателей тайги. На посту 30-го километра ветки у подошвы горы, как у шань, в долгие зимние вечера, идут бесконечные разговоры на те же темы, хотя прежних людей уже нет, их сменили другие. По-прежнему яркий свет лампы молнии освещает большую казарму, деревянные койки у стен, высокую пирамиду с винтовками и железную печку посреди комнаты с кипящим на ней жестяным чайником. У простого деревянного стола и по койкам расположились люди. Все было так, как и год тому назад. В мире ничто не ново, все повторяется, меняется только внешность, а суть остается та же. За окном темная таежная ночь. Сквозь кружевные узоры замерзших стекол сверкают и искрятся звезды. Из глубины тайги доносятся неясные ракочущие звуки, то слабые и хрипящие, то могучие, как раскаты грома. Внимание и слух присутствующих сосредоточено на этих звуках. и разговоры о появлении хищников возбуждают нервы. «Слышите, братцы!» – произнес один солдат с винтовкой в руках, собираясь сменить наружного часового. «А ведь это не как сам Ван пожаловал к нам собственной персоной? Это его голос слышен в той стороне горы. Ах, язви его, как знатно ревет, что твой гром! попадись к ему теперь в лапы, не помилует! Недаром Архипов убег с часов в помещение, так напугался Сердяга!» «Ну как, Архипов, до сей поры дрожат еще поджилки?» Обратился он к лежащему на койке солдату, бледному и болезненному на вид человеку. «Да я не испугался», — ответил тот, обводя всех присутствующих своими впалыми лихорадочными глазами. «А только что-то оборвалось у меня внутри, после этого проклятого рева. Я не мог совладать с собой». «Я не трус, вы это знаете, но нервы мои не удерживают, не хватает воли!» «Нет, Архип не трус, я это знаю», – возразил один солдат, огромный детина, сушивший печки своей мокрой портянки. «В прошлом году мы вместе ходили на хунхузов. Если б не он, проклятый хунхуз зарезал бы меня своим серпом. Нет, он герой. Только, конечно, нервы его тонкие деликатные, не то что у нашего брата-землероба. У нас этих самых нервов нет». потому мы от земли. Она, мачка, покажет тебе нервы в лучшем виде. Архипов славный парень, но, конечно, антилегенд. Куда ему супротив нас? Жила тонка и кишка не выдержит. А по-моему, Архипов, хотя не трус, но распустил нюни, заметил старший поста, отмечая карандашом дежурство в листе нарядов. Надо взять себя в руки, так нельзя. И так всякий будет оправдываться нервами. Что такое нервы? «Одно баловство и распутство, да?» При этих словах старшего у Архипова показались на глазах слезы. Он виновато посмотрел на окружающих и сел на койки. Губы его дрожали, нижняя челюсть стучала о верхнюю. Взявшись худыми, как костяшки, руками за края койки и вперив в лицо старшего свои черные расширенные зрачки, он произнес тихо, едва слышно, сдавленным голосом. «Старший думает все же, что я трус. Хорошо». «Я докажу, что он ошибается!» Произнеся эти слова, Архипов повернулся, лег на койку лицом к стене и затих. Видимо, разговор этот произвел на всех тяжелое впечатление. В наступившем молчании чувствовалась напряженность неловкого положения. Желая разрядить напряженную атмосферу, старший встал из-за стола и, держа лист перед собой, произнес «Наряд на завтра! Часовыми!» «Иванов, Черных и Мельник, под часками Долгой, Иванов Второй и бучило. Затем, не меняя тона, обратясь в сторону Архипова, проговорил «Я не назвал тебя трусом, но советую взять себя в руки». Посмотрев на часы, показывавшие десять часов вечера, старший объявил, что пора тушить огни и ложиться спать. Стрелка часов не дошла еще до половины одиннадцатого, как пост погрузился в полумрак, и глубокий сон овладел его обитателями. Не спали только часовой с подчаском, ходивший как маятники вдоль наружных стен поста, и бедный Архипов, получивший незаслуженную кличку труса. Ему не спится. Он ворочается на своей скрипучей койке сбоку на бок, усиленно дымит папиросой и думает: Мысли его далеко отсюда, на берегах милой Волги, где родился он и где протекали годы его детства. Затем вспомнил он свою юность, время обучения сапожному мастерству у дяди Потапыча. А там рекручена служба и отправление на Дальний Восток, в Маньчжурию. Убивалась мать, снаряжая сына на край света. Не чает она его возвращения. Причитала, как у покойника. Здесь хорошо, легко и свободно дышит грудь. Дикая бескрайняя тайга поет чудные песни. По окончании службы остаться бы здесь, выписать мать, завести хозяйство и начать новую жизнь. Да, хорошо здесь, но я не трус. Я докажу им, что и у меня есть воля, есть стремление к красоте, как говорится в книжках, есть самолюбие. Я докажу, что я такой же человек, как они, хотя жил моя тонка и коротка кишка. Завтра же пойду на охоту. Не терпится мне. Врут все китайцы про Вана. Пусть сам Ван Переван, чего его бояться? Обыкновенная скотина и больше ничего. Стреляю я без промаха, недаром имею значок за стрельбу. Бог не выдаст, свиня не съест, но... И смерть не страшит. Что такое смерть? В книжках пишут одно, а на самом деле кто знает? а наплевать. Семи смертям не бывать, а одной не миновать. А что, если убью Вана? Вот тот то будет любо смотреть наружу старшего, лопнет от досады. Нет, я покажу им, что я не трус. Так рассуждал сам собой и мечтал, ворочаясь на жесткой постели Архипов, пока под утро тревожный сон не смежил его уставшие очи. На другой день сменившиеся часовые показывали, что в тайге со стороны Какуйшаня слышались всю ночь какие-то крики, звон жестянок, ржание лошадей, и во многих местах до самого рассвета горели костры. Оказалось, что тигры бродили всю ночь возле бараков рабочих, задрали несколько собак и на самом дальнем участке концессии зарезали лошадь на коновизе, несмотря на усиленный шум, хлопанье ракет и выстрелы из ружей. Вся концессия была встревожена. нахальством хищников старший поста выслал дозоры в тайгу для выяснения положения зарезав лошадь тигра оттащили ее в чащу и там сожрали судя по следам среди хищников был ван так объясняли китайцы рабочие указывая на его огромные следы видневшиеся на указанной лесной дороге вследствие тревожного положения работы по вывозке леса начались с полудня Да и то некоторые рядчики отказались послать своих рабочих в дальние участки, примыкающие к самому Шаню. Архипов был в одном из дозоров, обходивших дальние участки, и внимательно исследовал следы зверей в надежде увидеть следы вана. Наконец, в одного из бараков, где была убита лошадь, китайцы показали дозору на следы царя тайги. Они были почти вдвое больше других следов и произвели впечатление даже на солдат дозора. Они измерили след. Оказалось полторы четверти. «Ну, лапка, нечего сказать!» Воскликнул старший дозора, трогая рукою отпечатки ладони и пальцев зверя. «Ежели такую десницу дать плюху, пожалуй, останешься доволен. Архипов, как ты думаешь, а?» Архипов молчал, сосредоточенно о чем-то думал и нервно кусал свои тонкие губы. Во взгляде его светились отвага и решимость. Он был страшен в эту минуту, как человек, бросающийся в пропасть. «Не трожь его, старшой!» — говорили дозорные. «Вишь его забрало, живое, Пусть отойдет, тогда сам посмеется!» Но Архипов и не думал отходить. Он все так же был молчалив и угрюм, думая свою упорную думу. К вечеру груженные лесом подводы и сани под охраной солдат поста вернулись из тайги без всяких приключений и происшествий. Но возщики предсказывали, что этим дело не окончится. Так как хищники голодны и при том же теперь звериные ночи, и сам великий Ван обходит свои владения. И действительно, на следующую ночь тигры задрали еще двух лошадей невдалеке от поста, и умертвили китайцы, поставленного с ружьем охранять лошадей у коновизей. Это окончательно переполнило чашу терпения рабочих концессии, и они наотрез отказались выехать в лес на работу. Рабочих было около двух тысяч человек. Все они сидели по своим баракам. сосредоточенно курили и пили чай.